Мучительно долго тянулась ночь. В эту ночь из командиров почти никто не спал, несмотря на крайнюю усталость за минувший эстрадный день. Все были оповещены о том, что рассказал рабочий. Все готовы были встретить врага. И вот подошло время. Черными колоннами, тихо-тихо, без человеческого голоса, без лязга оружия, шли в наступление офицерские батальоны — с Каппелевским полком. Они раскинулись по полю и охватывали разом огромную площадь. Была, видимо, мысль, мол, что подойти в плотную кизмученным сонным цепям и внезапным ударом переколоть, перестрелять, поднять панику и уничтожить. Эта встреча была ужасна. Батальоны подпустили в плотную И разом по команде рявкнули десятки готовых пулемётов. Заработали, закосили, положили ряды за рядами, уничтожали. Повскакали бойцы из окопов, маленьких ямок, рванулись вперёд. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике капеливцы, их преследовали несколько верст. Этот неожиданный успех окрылил полки с алыми радужными надеждами. Рабочего из-под стражи с почестями отправили в дивизию, из дивизии, кажется, в армию. Про всю эту историю Елань потом подробно рассказывал Фёдору. Тот был у моста с бригадой Попова. Рассказывал и о том, что дальше после такого успеха части шли победоносно и безостановочно, вечером 9-го были уже под самой Уфой. Разъехавшись с Чапаевым, Фёдор с несколькими товарищами поехал в ту сторону, где расположена была бригада Попова. Песчаную Уфимскую гору со стороны Авдоня было видно ещё вёрст за 20. По скату точками чернели строения, высоким столбом торчало колоんча, горели на солнце золотые макушки церквей. Проскакали быстро, выехали на широкую поляну. Сюда неприятель доставал уже артиллерийским обстрелом. Поляна была перед ним как на ладони, и как только он замечал здесь движение, открывал огонь. Горбую не поехали, разбились гуськом друг от друга шагов на 70 и один за другим быстро-быстро поскакали к штабу бригады. Приехали полотно железной дороги. Здесь валялось по бокам и стояло на рельсах много сожжённых, разбитых, поломанных вагонов. Было откуда-то из-за пригорка артиллерия по Уфе. За лесом тотакали говорливые пулемёты. Приехали к Попову. Он остановился на крошечном полуостанке в верстах в 2-3 от берега. Происходило как раз совещание командиров. Выискивали лучшие способы переправиться на тот берег. Порешили переправу ставить в полнейшую зависимость от продвижения двух других бригад. и не поддаваться ни на какие соблазны. Бросится положим через мост, относительно которого почти общее было мнение, что он подготовлен к взрыву. Потолковали о средствах переправы, их не было. Принерились за поиски этих средств во всех направлениях и кое-что действительно разыскали. На самом берегу Белой стоят две будки-избушки. Там поставили телеграф, провели телефонные провода. В траве на берегу по обе стороны от моста зарегли полки. Сзади них, за леском, остановились батареи. В эту же ночь решили прощупать неприятеля, узнать окончательно про мост. Действительно, мол, минирован или нет. В бригаду поступили сведения, что уфимские рабочие не дают белым войскам ни взрывать этот мост, ни готовить его к взрыву. В одиннадцать часов, когда будет совсем темно, Должен прибыть головной отряд рабочих. Они вызываются чинить мост, загроможденный вагонами, и поправить разобранный путь. Вот уже одиннадцать, двенадцать, час, отряда все нет. Он явился только в третьем, когда начинали уже редеть предрассветные сумерки. И лишь только стало известно, что близко отряд артиллерия из-за леска стала ему расчищать дорогу к работе. Батареи разом открыли огонь по берегу, пытаясь выбить неприятеля из первой линии окопов, навести панику, отвлечь внимание от рабочего отряда. Но в расчетах ошиблись. Неприятель на огонь артиллерии ответил еще более частым жарким огнем, и как только стукнул по рельсам первый молоток, с берега заухали тяжелые орудия. Прицел у врага великолепный. Выверенные до точности, видно было, что в ожидании красных гостей и белого войска практиковались здесь изрядно и серьёзно готовились к встрече. Первый и два снаряда упали возле переднего каменного столба, как бы только нащупывая нужное место и указывая огненными вехами, где должен упасть третий. Указано было точно. Третий снаряд ухнулся как раз на шпалы первого пролёта. С грохотом полопались рельсы, во все стороны полетели осколки шпал. Рабочие шарахнулись назад. Им так и не удалось пробраться к темневшим впереди вагонам. Лишь только успели они отскочить, как началась торопливая, меткая стрельба по цели. Снаряды падали всё время на мосту, как раз на шпалы и рельсы, и быстро изуродовали путь. Отряд оттянули за будку, потом его снова вернули. И работа хотя и с перерывами, но подвигалась. Когда стрельба перенеслась за мост, Фёдор Зоя Павловна две санитарки до да человек 20 бойцов забрались по лестнице, приткнулись на ступеньках, расположились по склону насыпи. Вдруг над головами ахнул разрыв, и все кубарем покатились вниз. На этот раз счастливо. Ранило только двоих. Санитарки их тут же перевязали, но ребята не ушли, остались на месте. Когда вскочили из земли, кинулись инстинктивно к будке и спрятались за неё, прижавшись к стене. Снаряды визжали и храпели, стонали, метались над головой, а когда рвалась шапнель, осколки засыпали избушку, стучали по крыше, то её пробивали, то соскакивали оттуда и шлёпались на землю у самых ног. Впервые время будто окостенели, стояли полумёртвые в молчании. Свои снаряды тоже мчались из-за пушки над самой головою, и все жадно слушали их пронзительный визг и свист. А ещё были чутьков слушивались, как долетел неприятельский снаряд. Сюда или дальше? Сверлило каждого жуткая мысль. А визг приближается, усиливается, переходит в страшный пронзительный скрежет. Будто какие-то огромные чугунные пластины трут одну, а другую все быстрее, все быстрее, и они вережат и стонут, и скрежещут своим невыносимым чугунным скрежетом. Над нами этот или пролетит? И вдруг визг уж совсем над головой. Вот он пронизал мозги, застыл в ушах, пронесся ураганом по мышцам, По крови, по нервам заставил дрожать их частой мелкой дрожью. И все невольным быстрым движением втягивают в плечи головы, сгибаются на стороны, ещё теснее жмутся друг к другу, лица закрывают руками, как будто ладони спасут от раскалённого стремительного снаряда. Оглушительный удар. Все вздрогнут и так в окостеннии, не дёрнув ни одним членом, стоят целую минуту. как бы ожидая, что за разрывом последует что-то ещё и даже более страшное, чем этот ужасный удар. По крыше бьются осколки, они шуршат в листве деревьев, ломаются сучья, шлёпаются на землю, заметая быстрые короткие вихри секунды затяжённого дыхания, гробового молчания, а потом кто-нибудь двинется и всё ещё не твёрдым голосом пошутит. Пронесло. Какой вы, ребята? Удивительное дело. Но после этих ужасных мгновений разговор возобновляется почти всегда шуткой и почти никогда ничем другим. Потом замолкнут и снова стоят, ждут новых разрывов. Так целые долгие часы до рассвета. Несколько раз пробегал по пофис и из соседней избушке, забегал и к нему туда Фёдор, а потом отправлялся снова на дежурство. Всё-таки не оставляла дерзкая мысль: если удастся определить, что мост совершенно цел, ворваться в город хотя бы одним полком и одной внезапностью налёта навести панику, помочь идущим от Красного Яра бригадам. Как только рассвело, полба прекратилась. Перебрались на полустанок, где располагался штаб. Измученные бессонной ночью быстро позасыпали. А в сумерки снова к мосту и снова стали нащупывать, цел или нет. Разведчики дошли уже до половины, но их заметили, обстреляли пулеметным огнем. Федор с комиссаром полка тоже пошел к вагонам на мосту. Продвинулись они шагов на двести и запели «Интернационал». По-видимому, странное чувство испытывали Колчаковские солдаты. Они не стреляли. Фёдор, что было мочи, крикнул с моста: "Товарищи!" И как только крикнул, снова заработали пулемёты. Припали на рельсы и поползли. Обошлось благополучно. Они добрались до последнего пролёта, поднялись по лестнице, спустились к избушке Пошли по берегу, где залегли цепи. По траве во все стороны разбросались бойцы. Иные отползли в лес, там покуривали, собирались небольшими кучками. Другие на животе маршировали к воде, наполняли котелки, возвращались и опорожняли один за другим, попивая вприкуску с хлебом, пидовая друг другу. Их можно было видеть Как то и дело спускались вниз по берегу, пряча голову в острые и жёсткие соки, перед самым носом покачивая полным до краёв котелком. Эта ночь была такая же, как накануне. Пришли сведения, что две бригады уже продвинулись на том берегу от Красного Яра, значит, и здесь наступает что-то решительное. Одна за другой пытаются разведки проникнуть на тот берег или хотя бы к вагонам же стопорившим путь, но неприятен зорко охраняет все щели, все дыры, где только можно бы проникнуть. Ночь тёмная-тёмная, на том берегу лишь слабые огни, ничего не видно, что делается у врага. Около 2 часов утихла артиллерия. Тишина воцарилась необыкновенная. Чуть забрезжил рассвет. И вдруг Со страшным грохотом взорвался мост. Полетели в воду чугунные гиганты, яркое пламя заиграло волнами, стало светло, как днём. Все стоявшие у избушки повскакивали на носик и всматривались через реку. Так хотелось узнать, что же там творится у врага и почему именно теперь, в этот час, он уничтожил чугунного великана. Значит, что-то не ладно. Может быть, уже отступают? Может быть, и бригады уж близко подошли к куфе? Всеми овладело лихорадочное нетерпение, шли часы, и лишь стало известно, что бригады в самом деле идут к городу, была отдана команда переправляться. Появились откуда-то лодки, повытащили из травы, спустили на воду маленькие связанные плоты, побросали бревна, оседлали их и поплыли. Неприятель открыл частую беспорядочную стрельбу. Видно было, что он крайне обеспокоен, а может быть и в панике. Артиллерия усилила огонь, била по прибрежным неприятельским окопам. По одному, по двое, маленькими группами всё плыли, доплыли под огнём красноармейцы, доплывали, выскакивали, тут же в песке нарвали поспешно бугорки земли, ложились, прятали за них головы, стреляли сами. Прижигало крепко полуденное солнце. Смертная жара. По ручьям жажда. И всё ширется, сгущается, растёт красная цепь, всё настойчивее огонь, и всё слабее и беспомощней сопротивление. Враг деморализован. Ура! Поднялись и побежали, первую линию окопов освободили, выбили одних, захватили других, снова залегли. И тут же с ними лежали пленные, обезоруженные, растерявшиеся, полные смертельного испуга. Так перебежка за перебежкой, все дальше от берега, все глубже в город. С разных концов входили в улицы красные войска. Всюду огромные толпы рабочих. Неистыми криками выражают они свою бурную радость. Тут и восторги, приветствие доблестным полкам, и смех, и радостные и неудержимые слезы. подбегают к красноармейцам, хватают их за гимнастёрки, чужих, но таких дорогих и близких, похлопывают дружески, крепко пожимают руки, картины непередаваемой силы. Засаленные блузы, шпалерами выклеили улицы, они впереди толпы. Всё это счастье победы, главным образом счастье для них. На сзади блуз и рубах по тротуарам, по переулкам, на заборах, в открытых окнах домов, на крышах, на деревьях, на столбах. Здесь все граждане освобождённой Уфы, и они рады встретить Красную армию. Те, которые были крепко не рады, ушли вон за Колчаком. Полками, полками, полками проходят красные войска, стройны, гордо, поблёскивая штыками. идут спокойные, полные сознания своей непобедимой силы. Не забудешь никогда это мраморное величевое спокойствие, что застыло в их запылённых, измученных лицах. Сейчас же, немедленно и прежде всего к тюрьме. Остался ли хоть один? Неужели расстреляли до последнего? Распахиваются со скрежетом На ржавых петлях тяжелые тюремные двери. Бегут по коридорам, к камерам, к одиночкам. Вот один, другой, третий, скорее, товарищи, скорее, вон из тюрьмы. Потрясающие сцены. Заключенные бросаются на шею своим освободителям. Наиболее слабые, замученные, не выдерживают, раздражаются истерическими рыданиями. Здесь так же, как и за стенами тюрьмы, и смехи слезы радости. А мрачный и тюремный колорит придаёт свиданию какую-то особенную, глубокую, символическую и таинственную силу. Убегая от красных полков, не успели белые генералы расстрелять остатки своих пленных, но только остатки. Уфимские тёмные ночи и да добелые жандармы Колчака, только они могут рассказать, где наши товарищи, которых угрюмыми партиями невозвратно и неизвестно куда уводили каждую ночь. Оставшиеся в живых рассказывали потом, какая это была мучительная пытка жить в чаду поганых издевательств, бессовестного и тупого глумления офицерских отбросов и каждые сумерки ждать своей очереди в наступающую ночь. Как только освободили заключённых, всюду расставлены были караулы, по городу патрули, на окраинах несменяемые посты. Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов. Это ведь вошла Красная армия, скованная дисциплиной, пропитанная сознанием революционного долга. В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений. Одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе. Пришла делегация от еврейской социалистической партии, И поведали те ужасы, которые за время Колчаковщины вынесла здесь еврейское население. Издевательством и репрессиям не было границ. В тюрьму сажали без всяких причин. Ударить и избить еврея на улице какой-нибудь золотопогонный негодяй считал и лучшим, и безнаказанным удовольствием. Если будете отступать, говорил представитель партии. Все до последнего человека уйдём с вами. Лучше голодная и голодная Москва, чем этот блестящий сытый дьявольский кошмар. В тот же день еврейская молодёжь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной армии. Политический отдел дивизии развернул широчайшую работу. В первые же часы были в огромном количестве распространены листовки, объяснявшие положение. По городу расклеены были стенные газеты а с утра начала регулярно выходить ежедневная дивизионная газета. Во всех концах города непрерывно один за другим организовывались летучие митинги. Жители встречали ораторов восторженно, многих тут же на митингах качали, носили на руках. Не за отличные ораторские качества, а просто от радости, от избытка чувств. Большой городской театр заняли своею труппой. Тут всю работу уж проводила неутомимая Зоя Павловна, Она возилась с декорациями, раздобывала по городу костюмы, хлопотала с постановками и играла сама. Театр был всё время битком набит красноармейцами. Уже через несколько дней, когда раненый Чапаев приехал в город и пришёл в театр, он от имени всех бойцов приветствовал со сцены Зою Павловну, поднёс ей букет цветов, и весь огромный зал свою любимую работницу приветствовал громом криков. Ещё чаем им хлопанием в ладоши. Это была и лучшая, и незабываемая доселе награда от красных солдат. Город сразу встряхнулся, зажил новой жизнью. Об этом особенно говорили те, которым тускло и трудно жилось префессерских свободах. За Уфу погнали Колчака другие дивизии, а двадцать пятую оставили здесь на передышку. И больше двух недель стояла она в Уфимском районе. Время даром не пропадало. Части приводили себя в порядок после такого долгого и изнурительного похода, чтобы и учреждения тоже подтягивались и разбирались понемногу во всём, что накопилось, сгрудилось за время горячего походного периода. С неслабной силой работал политический отдел Во главе его теперь вместо Рыжикова стоял Суворов, петербургский рабочий, по виду тихий и застенчивый, но отличный, неутомимый работник. Он в политоделе проводил так много времени, что здесь его можно было застать каждый час. Видимо, там же и ночевал. Кренюков, помощник Фёдора, тесно сошёлся с Суворовым и всё свободное от поручений время тоже проводил в политоделе. Они вдвоём выполняли фактически ту огромную политическую работу, которая проделана была за эту двухнедельную стоянку. Клычков только помогал им советом и участвовал на разных совещаниях. Время уходило у него на работу с другими дивизионными органами, к которым они с Чапаевым прикоснулись здесь впервые после Белибии. Скоро начали поступать тревожные вести с Уральского фронта. Там казаки имели успех за успехом. Только никак не могли ворваться в осаждённый Уральск. Сведения поступали через газеты, через армейские сводки и телеграммы, через письма, особенно много через письма. Красноармейцы узнавали, что по их родным селениям проносится всё сожигающим вихрем дикие казацкие шайки, уничтожают хозяйство, убивают, замучивают тех, у кого сыновья, мужья и братья ушли в Красную армию. Полки затревожились, заволновались, стали проситься на уральские степи, где они с удестеренной силой клялись сражаться против взорвавшихся уральских казаков. Чапаев с Федором об этом часто беседовали и видели, что переброска дивизии необходима и полезна, если только не воспрепятствуют этому какие-нибудь исключительные обстоятельства. Неоднократно говорили с центром... Объясняли и фрунзы, что за настроение создалось среди бойцов и как невыгодно это настроение для какого-либо другого фронта, кроме Уральского. А тут еще начали приезжать с тех краев отдельные беженцы или просто охотники-добровольцы, не хотевшие нигде служить, кроме своей дивизии. Настроение обострялось. В центре обстановку учли. Скоро получен был приказ о переброске в Уральские степи. А душивлению полков не было границ. Собирались в поход словно на торжественную весёлую прогулку. Чапаев тоже был доволен, не меньше рядовых бойцов. Он переносился в степи, в те степи, где воевал уже многие месяцы, где всё ему знакомо, понятно и близко, не так как здесь, среди татарских аулов. Быстрее-быстрого были окончены сборы, и дивизия отпронулась в путь.